Глава 8. Истоки желания в номере 208. Как проходит сквозь стену. На дне колодца перед самым рассветом мне приснился сон. Нет, не сон, это было что-то другое, нечто, случайно принявшее форму сна. Я шел один по просторному вестибюлю, в конце которого стоял большой телемонитор, а в нем красовался набор уватая. В твидовом костюме... Рубашки в полоску и темно-синем галстуке. Он только-только начал выступление, вещал что-то, глядя в камеру и сложив руки на столе. У него за спиной на стене висела большая карта мира. В вестибюле толпились, наверное, человек сто, а то и больше, и все, как один, замерев, слушали с серьезным видом. Впечатление было такое, что с минуты на минуту должно прозвучать важное объявление, от которого зависит судьба человечества. Я тоже остановился и посмотрел на экран. Хорошо отрепетированным и в то же время очень искренним тоном Наборова Тая обращался к миллионам людей, не видя их. То, что я не выносил в нем и ощущал всякий раз, как мы оказывались лицом к лицу, сейчас спряталось где-то глубоко за пределами видимости. Он говорил со свойственной ему особой убедительностью, делал небольшие, хорошо выверенные паузы, играл голосом, мимикой, и добивался поразительного эффекта. Было видно, что его ораторский талант растет день ото дня. Пришлось это признать, что поделаешь. Итак, все на свете сложно и в то же время очень просто. «Таков фундаментальный закон, правящий миром», — говорил он. «Следует всегда помнить об этом. Вещи, кажущиеся сложными, и таковые на самом деле, очень просты по сути своей» если понять, какие мотивы за ними стоят. Все зависит от того, чего вы добиваетесь. Мотив — это, так сказать, исток желания. Важно отыскать этот исток, докопаться до него сквозь лежащие на поверхности хитросплетения реальности, копать и копать, пока не доберетесь до самого начала. Тогда, — набор Аватай указал на карту у себя за спиной, — все в конце концов станет ясно. Так устроен мир. Глупцы не способны преодолеть эту кажущуюся сложность. Блуждая в потемках, в поисках выхода, они умирают, так ничего и не поняв в устройстве мира. Они будто в лесной чаще или на дне глубокого колодца, в тупике, откуда нет выхода, потому что не понимают сути вещей. В голове у них один мусор, они ничего не соображают, Они не в состоянии даже уяснить, где верх, а где низ, где север, а где юг. Вот почему они не могут выбраться из этих сумерек. Набор Уватай сделал паузу, чтобы его слова как следует отложились в головах тех, кто его слушал, и продолжал. Впрочем, забудем о таких людях. Не будем мешать, если им угодно, сбиться с дороги. У нас есть дела поважнее». Чем больше я слушал, тем сильнее злился. У меня даже дыхание перехватило от злости. Он делал вид, что вещает для всего мира, а на самом деле обращался только ко мне. Конечно, за этим что-то стояло, какой-то каверзный, извращенный замысел. Кроме меня никто не знал об этом. Набор Уватая сумел воспользоваться телевидением, этой гигантской и мощной системой, чтобы передать мне какое-то закодированное послание. Я не мог дать выход злости, разделить ее с кем-то, только сжимал в карманах кулаки, чувствуя себя в полном одиночестве. Толпившаяся публика слушала набор ватая, не отрываясь, боясь слова пропустить, а я пересек вестибюль и направился прямо по коридору, который вел к номерам. Там стоял уже знакомый мне человек без лица. Когда я подошел поближе, он повернул ко мне свою безликую маску и бесшумно загородил дорогу. «Сейчас не время. Вам сейчас нельзя здесь находиться. Но острая режущая боль, которую причинил мне набор ватая, словно подстегивала меня. Вытянув руку, я оттолкнул человека без лица. Он закачался, как тень, и посторонился». «О вас же беспокоюсь!» — раздался позади его голос. Каждое слово вонзалось мне в спину, как острый осколок шрапнели. «Если вы сделаете еще несколько шагов, обратного пути уже не будет. Неужели непонятно?» Не обращая на него внимания, я быстро двинулся дальше. «Я должен знать!» Нельзя же до бесконечности бродить, не видя перед собой выхода. Я шел по знакомому коридору, боясь, как бы человек без лица не пустился за мной следом, но, оглянувшись, никого позади не обнаружил. По обе стороны длинного извилистого коридора тянулись одинаковые двери. Все были пронумерованы, но в какой номер меня провели в прошлый раз, я вспомнить не мог. Тогда знал это точно, а теперь будто память отшибла. Не открывать же все двери подряд. Я бродил по коридору туда-сюда, пока не встретил шедшего навстречу коридорного с подносом в руках. На подносе стояла полная бутылка Катти Сарк, ведерко со льдом и два стакана. Я посторонился и незаметно повернул за ним. Серебристый полированный поднос поблескивал отраженным светом плафонов. Коридорный ни разу не обернулся. Выставив подбородок, он шагал прямо, ровной, уверенной походкой, что-то насвистывая. Я прислушался. Увертюра из «Сороки-Воровки», то место в самом начале, где вступают ударные. Коридорный оказался просто мастером художественного свиста. Коридор был длинный, но больше мне никто не встретился. Наконец парень остановился у одного из номеров и три раза тихонько постучал. Через несколько минут кто-то отворил дверь, впустив его. Я вжался в стену, стараясь укрыться за стоявшей в коридоре большой китайской вазой и стал ждать, когда он выйдет. Это был номер 208. Ну, конечно, 208! Как я до сих пор не вспомнил! Парень все не выходил. Я взглянул на часы, стрелки не двигались, словно время остановилось, и принялся изучать цветы в вазе. Удивительно свежие, они сохраняли аромат, будто их только что срезали. Скорее всего, цветы еще не заметили, что их навсегда оторвали от корней. Малюсенькая крылатая букашка забралась в сердцевину бутона красной розы с плотными толстыми лепестками. Минут через пять коридорный вышел. В руках у него ничего не было, подбородок по-прежнему торчал вперед. Он удалился тем же путем, что и пришел, и стоило ему скрыться за углом, как я уже стоял у двери. Затаив дыхание, напряг слух, не услышу ли чего. Но из номера не доносилось ни звука, будто там никого не было. Собравшись с духом, я постучал. Так же, как коридорный, тихо, три раза. Никто не отозвался. Немного подождав, стукнул сильнее, опять три раза. Снова без ответа. Осторожно взявшись за ручку, я повернул ее, и дверь бесшумно отворилась. В комнате стояла кромешная тьма, но узкая полоска света все-таки проникала через щелку в плотных занавесках, и, присмотревшись как следует, можно было различить очертания окна, стола и дивана. Да. В этом самом номере я оказался тогда скритой Кана. Люкс. Передняя, гостиная, за ней спальня. На столике в гостиной смутно виднелись бутылка Катти Сарк, стаканы и ведерк со льдом. Когда я открыл дверь, пучок света из коридора ударил в серебристый металл ведерка сверкнувший, как лезвие острого ножа. Я бесшумно ступил в разлитый по комнате мрак. В номере было тепло. В воздухе висел густой цветочный аромат. Я прислушался, продолжая держаться за ручку двери, чтобы в случае чего сразу открыть себе путь к отступлению.